Фабрика. Здания, к которым он подошел, оказались какой-то разрушенной фабрикой. У крыши из небольшой густой рощицы, наемник долго осматривал в бинокль развалины. Внешнее спокойствие и пустота построек могли быть обманчивы, как и все в этом странном мире. Но пока ничто не выдавало присутствие жизни в темных кирпичных стенах. Алан переключил бинокль в тепловой режим. Все было холодно и пусто. После часа напряженного наблюдения он убрал бинокль и, используя любой камень для прикрытия, двинулся к первой постройке. Чтобы не пересекать открытое пространство заваленного хламом двора, он пролез в небольшую дыру полуразрушенного бетонного забора, который примыкал почти вплотную к стене здания и залег завалявшимся тут бетонным блоком, осматривая двор. Ничего, только ветер, гуляющий в пустотах ржавых бочек. А он уже собирался обойти здание в поисках входа, как краем глаза заметил движение. Почти перестав дышать, он медленно повернул голову и увидел, как через двор двинулось нечто прозрачное, напоминающее колебания горячего воздуха. Оно медленно двигалось через двор, то останавливаясь, то снова возобновляя движение. Поравнявшись с кучей наваленных друг на друга деревянных ящиков, Марева остановилась. Раздался звук рвущейся ткани, и оно пропало оставив после себя лишь темный пепел, хлопьями, опадающий на землю. Инстинктивно Алан понял, что опасности от данной напасти больше нет. «Чудные дела твои, Господи!» – чуть слышно прошептал он, и, подождав на всякий случай еще минут десять, двинулся вдоль стены. Прежде чем войти в темный проем двери, он минут пять прислушивался, затем, бросив камешек, замер. Ответом была лишь звенящая тишина. Вытащив ТТ, он медленно вошел в помещение. И только тут в его голову пришла запоздалая мысль, а какого черта я вообще сюда полез? Начальная точка поиска – это Припять. Не дав себе вразумительного ответа, он положился на инстинкт, который редко подводил его. Помещение, в котором оказался наемник, представлял собой склад, заставленный большими деревянными ящиками выше человеческого роста. В противоположном конце склада он увидел лестницу. Ориентир выбран, и он начал движение в его сторону. Продвигаясь в лабиринте ящика, он отметил, что в помещении нет ни запахов, ни звуков. Даже звук его собственного дыхания как будто впитывался неподвижной атмосферой. Добравшись до лестницы, Алан поднялся на второй этаж и оказался в узком коридоре, который вывел его в большую пустую комнату с забитым окном. Приблизившись к окну, он взглянул в просвет между досками. Двор был по-прежнему пуст и неподвижен. Но как раз в это мгновение, за его спиной, не нарушая тишины, стена пришла в движение, приобретая очертания фигуры человека. Существо сделало шаг, ледяное чувство опасности заставило наемника броситься в сторону. Разворачиваясь на лету, он выбросил вперед руку с пистолетом, но выстрела не последовало. Тварь оказалась быстрее. Последнее, что увидел человек, это приближающиеся, пустые и синие-черные глаза. Удар каменного кулака монстра в голову отшвырнул его к лестнице, погрузив его в липкую пустоту, и человек уже не мог видеть, как тварь неспеша направлялась к нему. Не видел он и того, как монстр замер, повернув голову к двери, и в то же мгновение был отброшен к окну, в предсмертных конвульсиях хватаясь залом, прочно прибивший его к толстым доскам.